Есть один вид, тождественный, нерождающийся и неразрушающийся, не принимающий в себя ниоткуда иного и сам нигде не входящий в иное, невидимый и никак иначе не чувствуемый, такой, который наблюдать выпало на долю мышления. Соименный же и подобный ему второй вид — Есть вид чувства постигаемый, рожденный, всегда подвижный, являющийся в каком-либо месте и опять оттуда исчезающий, то, что воспринимается мнением в связи с чувством. Третий же род представляет всегда род пространства, не принимающие разрушения, дающее место всему, что имеет рождение, сам же уловляемый без посредства чувства путем некоторого поддельного суждения, род едва вероятный. Взирая на него, мы точно грезим и полагаем, что все существующее должно неизбежно находиться в каком-нибудь месте и занимать какое-нибудь пространство, а что не находится ни на земле, ни на небе, то и не существует. Это очень трудный отрывок, я не претендую на то, что вполне понял его. Я думаю, что выраженная здесь теория должна была возникнуть из размышления о геометрии и, по-видимому, представляет собой предмет чистого разума, подобно арифметике. И все-таки она должна была относиться к пространству, которое является аспектом чувственного мира. Вообще фантастично искать аналогии с более поздними философами, но я не могу не думать, что Канту должен был бы понравиться этот взгляд на пространство как родственный его собственному. Тимей говорит, что истинными элементами материального мира являются не земля, воздух, огонь и вода, но два вида прямоугольных треугольников один составляющий половину квадрата и другой составляющий половину равностороннего треугольника. Первоначально все было смешано, и различные вещества заняли и различные места, еще прежде чем возник из них упорядоченный мир. Но затем Бог впервые определил их видами и числами и привел их, по возможности, в самое лучшее и прекраснейшее сочетание из противоположного тому состояния. Нам говорят, что упомянутые выше два вида треугольников являются прекраснейшими формами, и поэтому Бог использовал их при создании материи. Посредством этих двух треугольников можно построить четыре или пять правильных геометрических тел. И каждый атом одного из этих четырех элементов является правильным геометрическим телом. Атомы Земли — кубы, огня — тетраэдры, воздуха — октаэдры и воды — экосаэдры. Я вскоре дойду и до декаэдра.